вы это просили вот вам кир прости за сранку я в шутку а она всерьез глупо получилось весь день дурака валяли а на крышу свежих веток набросать не догадались теперь сидим в темноте мокнем стучим зубами и вздрагиваем от молний водостойкости шалаша хватило минут на десять а непромокаемая пленка укрывает запасы фуража Провианта, то есть. Мясо в нее завернуто. Меховые куртки и штаны в сумках. Их мочить нельзя. Так Шейла говорит. Вопрос. Зачем мы их шили? Если гроза всю ночь пойдет, я уволюсь по собственному желанию. Нет, каптен Нармуса уволю. Космодесантнику положен скафандр. В скафандре можно спать хоть в луже. В луже даже лучше. Мягче. Шей. Ты говорила насчет того, что это не настоящая кентукки. Шейла плотнее прижимается ко мне, укрывая ее, как могу, своей курткой. Но она не водостойкая. Это долгая история. Драконам нужна была пригодная к жизни планета, но без людей. Вот мрак и организовал. Как? Об эпидемии синей чумы на кентукке слышал? Кто о ней не слышал? Пандемия. Во-первых, к настоящей чуме никакого отношения не имеет. Во-вторых, заболевание вирусное. В-третьих, смертельно только для человека. Местный вирус мутировал, а биосферщики проглядели и не успели отдать планету под заселение как, так и не заселили. Репутация плохая, подмоченная. Шимпанзе, чему переносят легче, чем насморк, но разносят. Будь здесь больше народу, Такой шум поднялся бы. Хорошо, что на южном континенте меньше двух тысяч человек жило. 80% заболело. Из них каждый пятый умер. Потом драконы объявили, что хотят полностью очистить от вируса всю планету. На сутки вывезли с поверхности все население и что-то такое сделали. Что именно, я не интересовался, потому что эксперимент — закончился грандиозным провалом. Было уничтожено лишь 75% вирусов, что при темпе их размножения. Эпидемию тоже драконы организовали. Тебя из одной крайности в другую бросает. Эпидемия возникла сама. Мрак узнал о ней через неделю. развил бешеную деятельность и за три дня подавил. Местные на него молиться были готовы. Он свой шанс никогда не упустит. Тогда... тогда остается другая половина истории. Эксперимент по глобальной очистке планеты от вирусов был туфтой от начала и до конца. Слепому ясно, что всех вирусов не уничтожить. Но мраку нужно было хоть на час очистить планету от людей. Ты подумай, как верно он все рассчитал. Попробуй просто так выторить всех с планеты. Наверняка найдутся упрямые идиоты, которые просто из вредности откажутся. Но он спаситель. Его все уважают. Он же не для себя старается, для них. Все напуганы чумой. Да они сами растерзали бы любого, кто отказался бы покинуть планету. Зачем? Чтоб сдублировать. Не мог же он дублировать планету с людьми. Это шума не оберешься. А так... Уютная планета с ухоженной биосферой. Ни одного человека. Только мы с тобой. Если принять, что это правда, продублирование планет я слышал. Незадолго до моего рождения было три удачных эксперимента, но в результате чуть не взорвалась звезда. Насколько мне известно, эксперименты не повторялись. Постой, эпидемия на Кентукки была лет пять назад. Семь. Но он же дракон, заранее все учел и запасся планетой. И ее, конечно, никто не нашел. А ее невозможно найти, она в соседнем континиуме. Местные люди еще на пещерных медведей охотятся. «Ради тебя создал целую планету!» Шейла грустно посмотрела на меня. «Кир, это уже вторая...» Первая дубль земли за пять миллионов лет до появления человека. Там я росла, как Маугли. Почему как Маугли? Нормальный поселок, около ста жителей, киберов как грязи. Они хищников вокруг поселка уничтожают. Люди не знали, где живут. Почему? Многие знали. Мы, так сказать, родители, например, их как пленников держали. Ну ты что, с дуба рухнул? Жили они там, просто жили, вдали от шума городского. Тогда не понимаю. Нуль т входишь в кабинку в одном месте, выходишь в другом. На небо посмотришь ни одного знакомого созвездия. Понял? Компьютер включил. Новости с какой-то густонаселенной планеты. Может, она рядом. А может, на другом конце обитаемого космоса. Хочешь политика, хочешь спорт. «Захотел в театре живых актеров посмотреть, иди в кабинку, набери номер. Только свой домашний не забудь, иначе домой не попадешь. Этого адреса ни в одном справочнике нет. Слышал о планетах отшельников? Да. Все непосвященные считали, что живут на планете драконов-отшельников. Вот и весь секрет. Правила поведения на планете отшельников знаешь? Нет». «Не мешай жить другим. Вот и все правила. Не понравилось? Гуляй на все четыре стороны. Планет много. Тебе даже подъемные дадут. Драконы не мелочатся. Возникли проблемы, обратись в совет колонии. На нашей планете совет состоял из семьи мрака. Он же первый там поселился. Мелкие вопросы решала моя мамашка. Все были довольны. Художники, писатели... Губошлепы разные. «Шейла, по-моему, у тебя мания величия». Я думал, она обидится, но она грустно рассмеялась. «Мания величия у подопытного кролика. Звучит величайший из великих подопытных кроликов. Это я. Какой же эксперимент над тобой проводят? Сейчас спаривают с тобой. С целью получения потомства и закрепления в потомстве «Моих ценных видовых качеств, как то длинноухость и особая пушистость шкурки. А если серьезно? Если серьезно, забудь про пушистость. Длинноухость оставь». Я хотел выругаться, но Шейла вдруг заплакала. Я чувствовал под ладонью ее вздрагивающие лопатки. Злость таяла, как кусок льда в кипятке».